Ее необъяснимая моложавость всегда казалась ему чем-то мистическим, вроде родового проклятия или благословения. Слишком умные и жесткие глаза на почти детском личике – это немного страшно. Мисс Лур наверняка умерла бы со смеху, дознавшись, что лорд Орграйн считает ее своеобразным талисманом на удачу. На север уносились рваные тучи, похожие на летящий росчерк смертельного приговора, начертанный черной тушью прямо по багряно-алому закатному небу. Солнце садилось, сумрак густел, натужно скрипели под порывами ветра старые тополя и ясени, шуршали крылышками растревоженные переменной погоды летучие мыши, а молчали только столетние мертвецы в тесных могилах и серых склепах. В возвращалась злодейка ночь она осторожно подкралась к фэммрел эрмат пристроилась рядышком и тихонечко поскреблась острым коготком в сердце сидишь мечтаешь спросила ночь сквозняком скользнув по волосам Дже ждешь поначалу фейм не поддалась на провокацию она была полностью уверена, Рос прекрасно знает о грозящей ему опасности, помнит, что нужно выпить антидот, а если вдруг запамятовал, то рядом есть каэр. Да и вообще, милорд – человек обязательный и пунктуальный. Он в ладах со временем и вернется, как условились, до заката. Посему спокойно готовил на ужин кашу, мыслями пребывая в местах гораздо более приятных, чем кланбищенский дом. Думалась мистер сермат о маленькой девочке, отныне носящее имя ее покойной дочери. Киридис на Староэллорском означает «принцесса травы» – красиво и символично. В старинных сказках одноименные феи приписывались всевозможные добрые чудеса, начиная с благополучного возвращения домой заблудившихся детей и заканчивая воссоединением сердец разлученных влюбленных. Думала, мурлыкала под нос детскую песенку Приглядывала завариваем в котелке, Чувствуя себя большой, мягкой и полосатой. Кашка в горшочке буль-буль, Кошка в печки мур-мур, крошка, бай-бай, Глазки свои закрывай. Но за стенами дома становилось все темнее и темнее, А на душе у фейм все тревожнее и тревожнее. И сколько не уговаривала она себя, Что время еще есть, Что рос взрослый и не заблудится, но постепенно куда-то вместе с последними лучиками солнечного света утекла вся убежденность, то все обойдется. Все будет в порядке, все будет хорошо, он скоро придет. Вот-вот, совсем скоро. И тем не менее, мистер Ирмаат не пленилась подняться по шаткой рассохшейся лестницы на второй этаж, отодрать доску на окне, чтобы из него прокричать «Рос! Рос!» в надежде, что он где-то совсем рядом. Но в ответ ей только расхохоталась ночь и дыхнула в лицо холодным влажным ветром. Ночь, мгновенно вспыхнувшая сотни оранжевых глаз. Все творец зиждитель На тебя одного уповаю, тебя одного зову, тебе веряю дух свой. Страх мгновенно растерзал в клочьях хрупкий душевный покой женщины. В пыль, в прах, в ничто обратились мысли и чувства. Полосатую кладбищенскую кошку поймали живодеры и веселье ради забивают камнями. Каждый камень – вариант, постигший Роса Джевержа в страшной участи. Милорда убили, зарезали, застрелили. Он умер из-за зелья. Он избит и при смерти, заключен в тюрьму. Пойван врагами, пытаем и скован чарами. Неведомо сколько прорыдала мистерс Эрмаат, сжавшись в комок возле огня и раскачиваясь из стороны в сторону. Он не вернулся. Случилось что-то ужасное. Все пропало. Что же делать? Что может сделать трусливая, беспомощная тетка, сидящая в отрезанной от всего мира развалюхе посреди кладбища, окруженная со всех сторон стаей ночных голодных тварей? Ничего. Совсем. А нужно бежать к профессору, звать на помощь Кайра. «Искать лорда Джеведжа пока еще есть немного времени». Фейм прижала к груди пузырек с противоядием и стальную раковину-ключ. Два главных сокровища, бесполезные в отсутствии живого и здорового Росса. Как тут не прийти в отчаяние? Она так и сделала. Билась головой об собственные колени, выла, молилась, дергала себя за волосы. Ничтожество! ты самое никчемное существо на всем белом свете. Но отчаяние в безнадежном положении даже полосатых кошек превращает в кровожадных тигров или сводит с ума. Надо идти к профессору. Слух сказала себе Фэмрил и сама себе ответила. Но до утра за порогом хозяйничает нечисть. И тут же возразила. Рос не боялся огнеглазых. Это они страшились подойти ближе. Но он не в своем уме. Буквально, в изначальном смысле. Что-то вертелось на языке, что-то важное. Не в силах терпеть этот душевный зуд, Фейм волчком закружилась на месте, губы ее онемели и распухли от плача, в горле першила. Я должна стать безумной! Где же тот колодец, на дне которого спит черное звездное небо? Где же тот источник, чья вода ядовитая дарует разуму сладостный сон забвения? Нет их – и не было, и не будет. Ибо каждый сам себе небеса и преисподняя, каждый сам себе родник счастья, вулкан страсти, река печали и море беспокойства, и сияющая вершина чести, и бездонная пропасть подлости. Ступить нелегко на тропу подлинного безумия, она усыпана битым стеклом неисполненных обещаний, она затянута паутиной равнодушия и ведет в туман неизвестности. Когда идешь по ней, то оставляешь за собой кровавые следы. Но Феймрел Эрмаат не устрашилась трудностей. Глупая пласатая кошка, всегда считавшая себя трусихой и рохлей, она не знала, что ждет ее в конце пути, и все равно отправилась в дорогу. Обратно через прошедший год испытания одиночеством, через пятнадцать лет с Уэном, через смерть Кири, к той девушке в платье цвета лаванды и белой атласной лентой в кассе, игравшей на пианино грустную мелодию. Только слушал ее вовсе неблагородный лорд Зааджи, а молодой гвардейский офицер, удивительно неулыбчивый, сероглазый, внимательный. Он еще не герой и не знаменитость, не изукрашен шрамами, здоров и уверен в своих силах. Они оба еще не ведают о будущем. Девушка о том, что станет живой игрушкой, а сероглазый офицер расчетливым кукловодом. И встретиться им доведется только через 20 лет. Девушка оборвала прихотливую мелодию и поглядела в окно. Молодой человек вежливо встал со стула. С обнаженного клинка его палаша на паркет капала свежая кровь. Я люблю его. Я сумасшедшая молвила Феймерил Бран Эрмаат так же спокойно, как если бы попросила в кондитерской пирожное. Надела старое пальто, сунула в один карман противоядие и раковину в другой револьвер, а потом решительно распахнула входную дверь и шагнула в ночь. Глава 14. Гори, гори в ночи. Первое, что сказал Гриф де Врай, выслушав сбивчивый и переполненный яркими эмоциями рассказ студента, было по-военному четкое. Не верю. Чушь. Хрень собачья. Брехня. Безумней выдумки слышать ему не доводилось за всю жизнь. Особенно много вопросов вызывала личность так называемого лорда Джевиджа не говоря уж об очередном упиющем примере обывательской доверчивости, когда взрослые и разумные люди склонны верить всяким проходимцам. «Профессор, ну выдохать, понимаете?» Возвал капитан Деврай к пожилому метру и по выражению его лица понял, что ошибся адресом. «Неужто вы тоже?» «Сударь мой, я все-таки естественный испытатель. «И склонен доверять как очевидным, так и косвенным фактам и доказательствам», – заверил сыщика Кореней. Профессору менее всего хотелось связываться с бывшим воякой. За рейнджерами водилась слава кровожадных рубак и законченных головорезов, которым только дай в руки оружие и власть им злоупотреблять. Но говорливый студент не оставил почтенному метру никакого выбора кроме как доверить столь серьезную, почти государственную тайну какому-то отставному капитану, пьющему и безденежному. Как такое может быть, чтобы второго после императора человека в государстве изувечили и выбросили на свалку, а вместо него посадили марионетку? Недоверчиво вопрошал Гриф, чувствуя, как рушатся точно песочные замки все его твердокаменные убеждения об устройстве государства. «А вдруг так и государя?» Додумать крамольную мысль бывший рейнджер не решился. Слишком уж далеко от устоявшихся представлений уводили такие размышления. «Дьявол! Разве за это мы воевали? Чтобы всякие паршивые колдуны вертели нами всеми точно тряпичными куклами? Нет, я не верю!» И тогда ретивая взыграла у профессора. Чертова задница! И это мне говорите вы!» работающий на Хоквардских улдонов сыщик взорвался он апоплексически багровее ликом пока мы тут агитируем вас в свою веру из милорда джевидджи из вашего между прочим бывшего главнокомандующего выбивают последний дух хотите вопрошать небеса вселенской несправедливости продолжайте в том же духе у вас будет замечательная слушательница он кивнул на ужасающее воображение гипсовый слепок А мы пойдем выручать лорд-канцлера из новой беды. Крины решительно отодвинул сыщик от двери и, поманив за собой ошалевшего от избытка впечатлений Кайра, оставил Грифа наедине с живописным наглядным пособием. «Счастливо оставаться, сударь мой капитан Деврай!» Ряхнул Мэтр на прощание и шарахнул створкой с такой силой, что в соседней аудитории рухнул с подставки человеческий скелет по имени Красавчик нежно-любимой всеми студентами медицинской кафедры. Но так как задерживаться рядом с гипсовой задницей, гриф побоялся, то пришлось ему догонять вредного профессора в коридоре и предлагать свои услуги. Я знаком с маршалом Джевиджем лично, я точно скажу, он это или не он! торопливо оправдывался бывший Рейнджер, принаравливая свой немаленький шаг к могучей поступе Ниала Коринея. «Делайте что угодно, с мой. Только не мешайте и не вредите. А еще лучше – помогайте, чем получится – словом, делом или оружием, если понадобится», – отозвался мэтр на страстную просьбу частного сыщика. «А что, нам пригодится такой вот полный сил?» – солдафон? размышлял Ниал, искоса поглядывая на грифа. «Старик, мальчишка и женщина – не самая полезная компания для Росса Джевиджа». Пусть среди нас будет хотя бы один взрослый и сильный мужчина, способный постоять за себя и других. Хитрый, отрекшийся маг ловко сменил гнев на милость и за те часы, пока они втроем рыскали по полицейским участкам в поисках лорд-канцлера, сумел расположить к себе белобрысого капитана». Буквально без мыла влез в одно широко известное место, чтобы Грифдеврай проникся доверием к такому замечательному, остроумному и свойскому профессору. Когда уняла Ниала имели имелись соответствующий настрой и цель, то он умел подать себя с нужной стороны, чтобы собеседник думал, «Ба, как же я раньше-то не замечал, где глаза мои были? Профессор-то просто душка». «А что вы хотите, милостивые господа?» Бывших магов не бывает. Дас.